Глава 21. Он съел омлет холодным. Миссис Даффи, надувшаяся из-за того, что он не пришел на зов, сначала шумно грохотала кастрюлями и сковородками в раковине, затем взяла соломенную метлу и принялась подметать пол, пока он еще ел, поднимая пыль и вынуждая его поджимать ноги, чтобы она могла провести под ними своим орудием. Кэтлин, служанка, высунула голову из буфетной, чтобы взглянуть на него. Она видела его впервые и поспешно удалилась, как только экономка сердито зыркнула на нее. Дженкинс так и не вернулся. Страффорд пока что, по правде говоря, не начал серьезно беспокоиться. Сержант был крепче, чем выглядел, и мог постоять за себя. Однако ему было несвойственно пропадать столь надолго, не оставив ни словечка о том, куда он отправился. Полковник Осборн вернулся из конюшни, принеся с собой запах сена и конского навоза. Сел за стол напротив сыщика и выпил кружку чая. Страффорд почувствовал прилив горячей крови к лбу. Перед ним сидел муж Сильвий Осборн. А он только и мог думать, что о прикосновении губ этой женщины к своим губам, о хрупкой подводной бледности ее кожи, о вкусе ее дымного дыхания, об аромате волнующих приторных мускусных духов, который окутал его и вскружил ему голову, когда они поцеловались во второй раз безумие. Форменное безумие. «Ваш товарищ так и не объявился?» — спросил полковник. «Надеюсь, у него есть сапоги и теплое пальто. Снега выпадет еще больше, как сообщили по радио. Похоже, нас ждет метель», — он помедлил. «Как с вами обращаются в снопе меня Рек — весьма выдающийся персонаж, не находите? Не часто встретишь мясника, который прочитал всего Шекспира», и может засыпать вас цитатами из Библии». Страффорд рассказал о своей встрече с Розмари Лоулис. «А, ну да», — нахмурился полковник. «Это и не могло пройти легко». Она рассказала мне о своем отце. Вы знали, кто он такой? «Джей-Джей Лоулис? О, да, как не знать». «Отец Лоулис когда-нибудь говорил о нем?» Полковник помрачнел еще сильнее. «Нет, не говорил, а я считал, что лучше и не спрашивать». Этот человек был безжалостным убийцей, душегубом в офицерской портупее и не изменился, несмотря на то, что после окончания боевых действий представил себя борцом за закон и порядок. Вы ведь знаете, что он обвинил одного человека в осведомительстве и приказал его расстрелять, а все для того, чтобы завладеть его домом. Отъявленный негодяй, в этом нет никаких сомнений. Но в этих краях он, конечно, герой, против него и слова не скажешь. Я очень уважал отца Тома за то, что он бросил ему такой вызов. Однако, если честно, я считаю, что стоящего священника из этого человека не вышло. Его сестра была бы с вами согласна. Вот как? Что же, она права, уж кому это знать, как не ей. Тем не менее, он старался, как мог. Все отзывались о нем хорошо, чтобы знали, он был большим другом викария церкви Святой Марии. Он покачал головой, хмуро глядя на дымящуюся кружку на столе. «До сих пор не могу поверить, что он мертв. Он поднял глаза. «Продвинулись ли вы в поисках убийцы? Я слышал, что в Маринтауне расположилась табором шайка цыган. Может, вам стоит пригласить нескольких из них на допрос?» «Боюсь, это будет пустой тратой времени», — сказал Страффорд. «Отца Лоулиса убили не цыгане». Но кто ты же все таки это сделал?» Страффорд ничего не ответил. Он поневоле восхищался упорством Осборна, который, вопреки всем признакам обратного, настаивал на том, что убийцей был кто-то посторонний, пробравшийся в дом, не взломав ни одного замка и не разбив ни единого оконного стекла. Инспектор доел омлет, на небе у него остался слой жирного налета. Вытер пальцы салфеткой и встал. Поблагодарил миссис Даффи, которая сделала вид, будто не слышит. Она все еще злилась на него. Интересно, догадалась ли она, где он был, когда она его звала, и чем занимался. Слуги знают все, что происходит в доме наверху и внизу, ему это было прекрасно известно. Он не сомневался, что миссис Даффи может оказаться страстной любительницей подслушать под дверью. «Уходите?» — спросил полковник. «Да, еду в полицейский участок в Балегласе. Возможно, там слышали какую-нибудь весть от сержанта Дженкинса или имеют сведения о его местонахождении. Должен же он где-то быть. «Если он вернется, пока вас нет, я попрошу его позвонить в участок и сообщить вам», — сказал полковник. Он подошел со Страффордом к входной двери и заставил его позаимствовать свое пальто «Этот ваш плащик в такую погоду никуда не годится», а также пару перчаток и охотничью войлочную шляпу с наушниками положил руку ему на плечо так же, как архиепископ Макуэйт. «Да не волнуйтесь вы», — сказал он ободряюще, — «объявится ваш товарищ». Страффорд кивнул. Он не мог определить с уверенностью, с кем было труднее взаимодействовать. С осборным воякой, вытянутым по струнке офицером и заслуженным ветераном Дюнкерка без тени улыбки на лице, или с другой его личиной, которую он сейчас нацепил? Порядочным малым, грубоватым и поотечески добродушным свойским парнем, на которого можно положиться в трудную минуту. Пальто и перчатки он принял, но от войлочной ушанки отказался. Существовали все-таки какие-то границы, и шляпа а Шерлок Холмс находилась далеко за их пределами. Снег еще не шел, но вот-вот обещал пойти. Страффорд снова проехал мимо Энискорти и вырулил в Камалине на Уэксфордское шоссе. По заснеженным полям озадаченно бродила скотина. Он предположил, что животные не понимают, как быть с привычным им зеленым миром, который в одночасье сделался белым. А, впрочем, заметили ли они вообще эту перемену? Кажется, он читал где-то, что коровы не различают цветов. Полицейский участок Блегласа когда-то был обычным жилым особняком, построенным из гранита. Четырехугольным и мрачно внушительным. Здесь мог бы жить какой-нибудь коммерсант или успешный адвокат. Страффорд прямо-таки видел его. Солидного толстяка в гетрах, сюртуке и чулках. Его жену, жизнерадостную дурнушку, его сына по весу, его дочерей, стесненных ограниченностью жизни в маленьком городке, но боящихся внешнего мира. Этот мир ушел, канул безвозвратно. Даже в розле хаосе появилось электрическое освещение. Отец, наконец, смягчился перед этим новшеством, когда у него начало портиться зрение, и он больше не мог читать «Айриш Таймс» при свечах. Он припарковался во дворе у участка и вошел в открытую парадную дверь. Внутри стоял знакомый, но таинственный запах домашней пыли, карандашной стружки и паленой бумаги. Он подозревал, что этим запахом пропитались все полицейские участки в стране, возможно, даже в мире. За столом дежурного сидел высокий худощавый человек с маленькой головой, выпученными рыбьими глазами и без сколько-нибудь выраженного подбородка. На вид ему от силы исполнилось 18, но, наверное, он был старше. Он настороженно посмотрел на Страффорда, угадав в нем старшего по и испытывая по этому поводу явное недовольство. Инспектор представился, показав значок. — Сержант Редфорд здесь? — спросил он. — Дома с гриппом коротко ответил полицейский. Было ясно, что он не собирается расшаркиваться перед какой-то важной шишкой из Дублина в кашемировом пальто на деле позаимствованном у полковника Осборна и с изысканным столичным выговором. Страффорд какое-то время молча смотрел на него. «Вы здесь что, вообще не употребляете званий?» «У него грипп, детектив-инспектор!» «Так мне и сказали. Ему очень плохо, да?» Кровать, грелкой, горячий лимонад. Жена у постели вытирает горящий лоб. «Болеет, а больше я ничего не знаю. Сегодня утром позвонила его жена и сказала, что его не будет на службе». «Как давно он болеет?» Дежурный пожал плечами. «Неделю, десять дней». «Так сколько, десять дней или неделю?» «Последний раз он был на месте в прошлую пятницу». «Он выходил на работу или просто зашел поздороваться и получить недельное жалование?» «Выходил на работу». «Хорошо. А вас Стенсон! «Стенсен». «Слышали что-нибудь о моем коллеге, сержанте Дженкинсе?» «О ком?» «О Дженкинсе. Сержанте Дженкинсе. Мы находимся в Болегласе, а, как вы, вероятно, знаете, вчера здесь произошло убийство». «С чего бы мне что-то о нем слышать?» «С утра его никто не видел. Я подумал, он мог сюда заглянуть». Но если он приехал сюда, то как добрался до города, — задумался Страффорд. Возможно, поймал попутку. Почему-то он не мог представить, чтобы Дженкинс унизил свое достоинство и встал на обочине дороги с выставленным в сторону большим пальцем. У сержанта тоже имелись свои нерушимые границы. Полицейский сидел и смотрел на него без всякого выражения. На стене у него за спиной тикали часы. Страффорд задавался вопросом, как бы поступил перед лицом такого вопиющего неуважения к начальству старший суперинтендант Хекет. Он вздохнул и огляделся. На обитой зелёным сукном доске были приколоты всевозможные объявления. Трафаретный плакат рекламировал рождественскую лотерею. Снагсшибательные призы, купите набор билетов прямо сейчас. Там же висели предупреждения о цветении амброзии и что-то по поводу бешенства. Каждый раз одни и те же объявления, каждый раз одна и та же доска, обитая зеленым сукном. Мир Страффорда был ограничен. Он снова представил себя в парике и мантии, с пачкой выписок издел под мышкой и постоянной свитой из адвокатши, сокающей на каблуках за ним по пятам. Неужели всех преследует их я, которого никогда не было? В глубине души он знал, что в роли адвоката был бы не более доволен жизнью, чем в роли детектива так почему же продолжал воображать себя тем несбывшимся другим, каким его хотел видеть отец? Интересно, все ли сыновья бросают вызов отцам? Он все думал о священнике и Джей-Джее Лоулисе, человеке, который приканчивал людей выстрелом в лицо. — Позвоните, пожалуйста, сержанту Редфорду по телефону. Зачем — Зачем? Страффорд набрал воздуха в грудь. «Как вам идея получить перевод, рядовой Стэнсон?» Любезно поинтересовался он. «Скажем, куда-нибудь в северный Денигол или на полуостров Беара. Это можно устроить, понадобится всего лишь звякнуть комиссару». Полицейский, скривив рот на сторону, снял трубку и нажал зеленую кнопку на боковой стороне телефона. Страффорд услышал щелчок на другом конце линии, а затем неразборчивый женский голос. Полицейский сказал. «Здравствуйте, миссис Редфорд! Передайте шефу, что с ним хочет поговорить детектив из Дублина!» Снова раздался женский голос, и полицейский положил руку на трубку. «Она просит передать вам, что он лежит в постели с гриппом!» — ухмыльнулся он. «Скажите ей, что я скоро буду там!» «Он просит передать, что скоро будет там!» Последовала пауза, затем в трубке послышался хриплый и резкий мужской голос. Рядовой Стэнсон какое-то время слушал его. «Есть, господин сержант!» — сказал он и повесил трубку. «Он просил подождать!» Страффорд уселся на деревянную скамейку под доской объявлений, обитой зеленым сукном, и стал ждать. Рядовой Стэнсон вновь уткнулся в учетный журнал, время от времени с нарочитым безразличием поднимая глаза. Время шло. Какая-то пожилая женщина в платке пришла жаловаться, что соседская борзая снова повадилась драть ее кур. Рядовой Стенсон открыл другой учетный журнал и сделал в нем запись. Женщина посмотрела на Страффорда и робко улыбнулась. Порядок, миссис, небрежно сказал Стенсон, записал я вашу жалобу. Он закрыл журнал. Женщина ушла. Это уже третий раз за месяц, объяснил Стенсон Страффорду. Нет там никакой борзой. Вдова, да? Спросил инспектор. Стенсон подозрительно прищурился на него. «Как вы это поняли?» Им становится одиноко. Через 10 минут во двор въехала машина. Дверь открылась и захлопнулась. Приближались тяжелые шаги. Сержант Редфорд оказался коренастым мужчиной лет 40 и с обвислыми щеками. Щеки покрывала трех-четырехдневная щетина ржавого цвета, поблескивающая на кончиках. Похоже было, что униформа ему тесна. А мундир топорщился на пуговицах, обнажая края пижамной куртки в сине-белую полоску. У него был перегруженный вид. Лоб побагровел, щеки ввалились, а под глазами образовались синюшные мешки. «Возможно, у него и правда грипп», — подумал Страффорд. В конце концов, даже пьяницы ведь иногда болеют. Страффорд уловил запах его дыхания. Оно пахло мятными конфетами и чуть слабее перегаром от виски. — Простите, как вас еще раз зовут? — спросил вошедший и тяжело кашлянул. Он поглядывал туда и сюда, не останавливаясь ни на чем конкретном. Дежурного за столом проигнорировал. Страффорд предположил, что эти двое недолюбливают друг друга. «Моя фамилия Страффорд, инспектор сыскной полиции». «Разве вам не доложили, что я заболел?» «У меня пропал напарник». «В каком смысле пропал?» «Сегодня утром я отправил его в Болегласс-хаус, чтобы он взял показания у семьи Осборнов. Слыхали о тамошнем убийстве? Редфорд не обратил внимания на этот саркастический укол. «Как его зовут, вашего напарника?» «Дженкинс. Сержант сыскной полиции Дженкинс». «Что случилось?» Он приехал туда, поговорил с кухаркой, затем в какой-то момент вышел на улицу, и с тех пор его не видно и не слышно. На лбу у Редфорда выступили капельки пота, а глаза покраснели как будто от боли. Ему явно нужно было выпить. «Ну и чего вы от меня хотите?» — спросил он. «Вы могли бы организовать поиски». «Поиски?» — уставился на него Редфорд. «В такую-то темень?» Страффорд невозмутимо глянул ему в глаза. «Говорю же вам, этот человек пропал», — сказал он. Посмотрел в окно на хмурое небо за стеклами, забранными сеткой рабицей. «Я беспокоюсь о его состоянии в такую погоду. Он не из тех, кто уходит без предупреждения». Я хочу, чтобы его нашли. Сколько у вас здесь людей?» Редфорд посмотрел на рядового Стенсона, и тот сказал, «Пятеро, включай меня!» «Много толку не выйдет», — вздохнул Страфорд. «А как насчет пожарной команды? Бригада скорой помощи, можете их вызвать?» «Думаете, он где-то на улице? Это бессмысленно!» «У него нет машины!» Теперь уже Редфорд с сомнением посмотрел за окно на свинцовое небо. «Наверняка он где-нибудь укрылся!» «Может и так. Но, боюсь, он мог получить травму, упасть или что-то в этом роде. Ему уже давно пора было позвонить по телефону, чтобы сообщить мне о своем местонахождении». «Поднимайтесь в кабинет», — сказал Редфорд, протиснулся мимо него, поднял дверцу стойки и устало заквалял вверх по узкой деревянной лестнице. Страффорд обернулся к Стэнсону. «Соберите людей», — скомандовал он, — «столько, сколько сможете найти». Скажите им, что придется какое-то время поторчать на воздухе, поэтому им понадобится одеться по погоде. — Так я теперь должен подчиняться вашим приказам? — Да. — Никого старше по званию я здесь не вижу, а вы? Редфорд остановился у верхнего конца лестницы, чтобы послушать этот обмен любезностями. Потом, не говоря ни слова, продолжил путь наверх. Лицо дежурного побагровело от гнева. — А еще вызовите пожарных и работников скорой помощи, — сказал Страффорд, — и вообще всех, кто придет вам на ум. — Что скажете насчет бойскаутов? — поинтересовался Стенсон с кислой ухмылкой. — Неплохая мысль, — сказал Страффорд и отвернулся. Он двинулся вслед за Редфордом вверх по лестнице. — А чего бы и не герл-скаутов? — прорычал снизу рядовой Стенсон. Окно в кабинете Редфорда подернулось пленкой льда с внутренней стороны. «Опять отопление отключилось, черт бы его побрал!» — пожаловался он. Все катится к чертовой матери. Сначала убивают этого священника, теперь вот вы потеряли этого своего Стаффорда». «Дженкинса», — поправил Страфорд, «Сержанта сыскной полиции Дженкинса. А Страффорд — это я. Страффорд через букву «Р». «Вы знаете моего шефа, старшего суперинтенданта Хэккета?» «Это Спирс-стрит, который? Слыхал». Что там за дело об убийстве, которое он так и не раскрыл? О каком-то там типе по фамилии Костиган, которого нашли в Феникс-парке со свернутой шеей, верно?» Страффорд пододвинул стул и сел за стол. «Я, правда, чего-то не понимаю во всем этом деле. Может быть, вы сможете меня просветить? Что такое?» Приходскому священнику наносят ножевое ранение в шею, а для полного счастья еще и кастрируют. Но, кажется, никого это особо не беспокоит. Не может быть такого, чтобы в этих краях происходило столько убийств. Я к тому, что, казалось бы, весь городок должен был переполошиться». Редфорд отрешился, его глаза были пусты. Он достал из нагрудного кармана мундира пачку Джона Плеера и закурил. При первом же вдохе так сильно закашлялся, что согнулся пополам, задрал колено, зажмурился и ухватился одной рукой за стол. «Господи Иисусе!» Выдохнул он, наконец, откинувшись на стуле и встряхнувшись. «Эта дрянь до погибели меня доведет!» Он набрал в легкие воздуха и снова встряхнулся. «Извините, о чем вы меня спрашивали?» «Неважно. Я слышал, он был очень популярен, ваш отец Лоулес». Редфорд еще раз затянулся сигаретой, собираясь с духом, но на этот раз кашля не последовало «Да, он был востребован в определенных кругах». «В определенных — да, а в остальных — нет». Редфорд рассеянно разглядывал стопку бумаг у себя на столе. «Давайте сформулируем это так», — сказал он. «Этому парню никогда не светило умереть среди своих». «Что вы имеете в виду?» «Именно то, что и говорю. Слишком уж он любил своих высокородных дружков. Лучше бы он заботился о своих прихожанах, а не их шался с протестоидами. Короче говоря...» Он махнул рукой, давая понять, что не готов сейчас обсуждать тему популярности отца Лоулиса или ее отсутствия. Дайте мне описание вашего человека, как там еще раз его фамилия. Дженкинс, терпеливо повторил Страффорд, подавляя нарастающее чувство раздражения. Сержант соскной полиции Амброс Дженкинс. Амброс? Он же Амби. 25-26 лет. Среднего роста, волосы каштановые, глаза голубые или, может быть, серые, точно не помню. Он задумался, стоит ли упомянуть характерную форму головы Дженкинса. В конце концов, это же была особая примета. Коричневое пальто, черные туфли. Он смолк и еще раз посмотрел в высокое окно, залитое молочной белизной небо. В этот миг к нему пришло необъяснимо отчетливое понимание того, что Амби Дженкинс мертв.